Глава 7. Костя не поверил до конца в то, что Векслер — дьявол. Часть его сознания, рациональная и скептически настроенная, во весь голос кричала, что не может этот чудик в двубортном френче быть дьяволом. Что он, Векслер, все врет и придумывает. Что нет вообще никакого дьявола, и все странные события, происходящие в городке, имеют рациональное объяснение. Скорее всего, это просто массовое безумие, возникшее из-за того, что тут, ну, совершенно нечем заняться. Никакого дьявола не существует, утешал себя Костя, возвращаясь с работы на своем верном туареге, где мигали лампочки приборной панели, и играло привычное наше радио, и скрипели дворники, размазывая дождь по лобовому стеклу, и было тепло и уютно, гораздо теплее и уютнее, чем в темной квартире на фестивальной. «Никакого дьявола не существует! Векслер — просто псих с манией величия, а Балакирев тоже псих. А если они психи, — думал Костя, поворачивая с Мичурина Надзержинского, дзержинского на ослепленный встречными огнями, то и я тоже псих. Получается так». Справедливости ради надо сказать, что Костя отчаянно сопротивлялся нахлынувшему на него безумию. Он и в самом деле поклялся, что никогда-никогда больше не будет общаться с Робертом Векслером и его свитой. Поклясться-то он поклялся, но вот клятву свою нарушил очень быстро, а если уж совсем по-честному, то сразу. В один из вечеров... За Костей снова заехала Ясмина. Она появилась внезапно, сияя в лучах фонарного света, когда Костя уже закрыл салон и остановился на крыльце Бруклина, чтобы покурить, наблюдая, как огромный торговый центр, подобно уставшему зверю, готовится ко сну. Вот уже охранники — Костя видел их манипуляции сквозь стеклянные двери — отключили эскалаторы. Почти все магазинчики закрылись и ощетинились рольставнями. Сотрудники торгового центра, переодетые в гражданское, чинными группками выдвигались домой. «Костя!» — услышал он знакомый вкрадчивый голос. «Ясмина!» Все те же безупречные локоны, все тот же лукавый взгляд. Коротенькую дубленку, правда, заменила элегантная норковая шубка. Исмина протянула руку в знак приветствия, и Костя, сам удивляясь, откуда он набрался этой пошлятины, галантный ее поцеловал, губами ощутив только холод. Рука была мертвой, как и сама Исмина, а запястье безупречной девушки уродовал тонкий, но очень заметный шрам. Костя заметил, тут же об этом пожалел и немного смутился. «Хорош таращица! прикрикнула на него Ясмина, и сразу, вкрадчивость тона, куда-то делась. «Я самоубийца!» «Понял», — ответил Костя. «Я, походу, тебя знаю. Ты же во второй школе училась». Вроде бы Ясмину как-то по-другому звали. Училась она на три класса старше. Потом, уже после школы, с ней приключилась какая-то трагическая история, и о ее смерти тогда писали почти все уральские газеты. «Воскресенск-33» упоминался в этих газетах только тогда, когда кто-то трагически погибал. «Все забыли», — произнесла сбитая с толку Ясмина. «Векслер сказал, что ты хочешь увидеть кровавое жертвоприношение». О, черт», — ответил Костя, вспомнив их разговор на одной из питерских улиц. «Я же сказал, не подумав, а Векслер, кажется, все понимает буквально». «Векслер организовал специально для тебя кровавое жертвоприношение», — сообщила Ясмина и даже улыбнулась. Эта улыбка вышла на редкость зловещей, но точно улыбка серийного маньяка, склонившегося над телом жертвы. В руке, по законам жанра, этот маньяк держал бы окровавленный нож. Окровавленный нож Костя в этот вечер еще увидит, впрочем, пока он об этом не знал. «Организовал что?» переспросил Костя, который так и не смог извлечь смысл из сказанных Ясминой слов. Вроде по отдельности все эти слова «организовал», «жертвоприношение» имели смысл, но вместе получалась полная ерунда. — Ты сегодня сможешь увидеть кое-что интересненькое! — воскликнула Ясмина с пугающим энтузиазмом. — Убийство? Я же говорю, Векслер все организовал. Уверенно. «Тебе понравится». Она достала из сумочки пожелтевший газетный листок, сложенный в четверо, расправила, листок упорно сопротивлялся, и подала Косте. «Читай». Костя и не сомневался, что речь пойдет об очередном воскресенском убийце или самоубийце. 22 мая 1996 года в своей квартире на улице Кирова, 44, была найдена мертвая 22-летняя Ника Тауберг — На теле девушки обнаружено более двадцати колото-резаных ран. Сомнений быть не могло. Юная жительница Воскресенска, 33, была жестоко убита. В ходе разыскных мер сотрудниками милиции найден сожительники некий 44-летний владелец продуктового магазина, чье имя не разглашается в интересах следствия. Ему предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. В данный момент он находится под стражей. Костя смутно помнил и эту историю, хотя она произошла в его далеком детстве. «По статистике, каждый первый воскресенец становится героем криминальной хроники», — печально подумал он, пробегая глазами по лаконичному тексту заметки. «А серьезно? Возможно, где-то в небесной канцелярии, в отделе, где уставшие депрессивные музы диктуют провинциальным журналистам тексты статей про каждого человека», Уже написана заметка, в которой говорится о том, что а. его убили, б. он кого-то убил, в. он трагически погиб. И чем трагичнее, тем больше шансов попасть на первую полосу. Костя вдруг подумал, что и про него уже есть такая заметка, в которой говорится, что 30 Константин Григорьев, сын известного предпринимателя Виктора Григорьева, был найден мертвым в своей квартире на улице Фестивальной 2 О смерти сообщила супруга покойного Диана Григорьева, дочь Анатолия Белогорского, известного в 90-х. Тьфу, блин. Кости стало не по себе от того, что он за пару секунд ухитрился сочинить собственный некролог. «Идем?» Ясмина резко выдернула его в реальность. «Ах, полноте, ну какая реальность?» «Так, сомнительный полумифический Воскресенск-33». Город мёртвых. Воскресенск. 33. Как там говорила госпожа Балакирева? «Не действуют законы бытия». «А?» — Костя растерялся. «Погоди. Я смутно припоминаю эту историю. Дальше-то что произошло? Посадили этого владельца продуктового магазина?» «Его фамилия Смарыгин, сквозь зубы произнесла Исмина. И нет, никуда его не посадили. Следствие зашло в тупик. Возможно, по естественным причинам, а возможно, потому что господин Сморыгин отстегнул нехилую сумму нужным людям. Он вышел на свободу и продолжил заниматься тем, что ему так нравится — избивать и насиловать женщин, А в заметке ничего не сказано о следах сексуального насилия. А они были. Произнеся эти слова, Ясмина была, что твоя снежная королева. Ресницы опущены, губы сжаты, меж пролегли две скорбные полоски. И тут она выдала нечто совсем уж несусветное. «Ты готов увидеть кровь?» «Тут-то...» И надо было бежать, сверкая пятками. Но Костя не решился. чего то он решил досмотреть этот сюжет до конца.